Глава двадцать четвёртая. Кто? Эрейх. А кто такой Эрейх? Мой хороший друг, ответила Элис, а потом продолжила. Он сказал мне считать его старшим братом и обращаться в том случае, если кто-то меня будет обижать, а я сама не смогу справиться. Он мне как родственник, я с ним постоянно... Была, я имела в виду, что постоянно с ним была, пока не начала работать наёмницей, и... В общем, в общем это мой старший брат, пустяник Где-то Элис врала. Это легко было понять. Уж слишком судорожно девушка оправдывалась, слишком быстро говорила. — А сам этот Эрейх тебя не обижает? — поинтересовалась я. — Нет, что вы, госпожа Лисандра, он потрясающий и всегда на моей стороне! — с восторгом сказала Элис. — Спасибо вам за ваше беспокойство обо мне. А вот сейчас была чистая правда. Ладно, если этот Эрейх ее не обижает, то и разбираться смысла нет. Кстати, насчет работы телохранительницы. Надеюсь, ты не против, что вместо нее тебе приходится заниматься совсем другим. У тебя еще довольно много времени по контракту, но никаких путешествий не предвидится. Ты не заскучаешь? «Что вы, госпожа Александра? Какая скука!» — искренне удивилась Элис. Тут столько агрессивных зверей, которые нападают, стоит хоть чуть-чуть отвлечься, и они куда сильнее, чем эти слабаки-бандиты. Я искренне наслаждаюсь таким времяпрепровождением». «Агрессивных зверей?» — удивилась я. «А ты их не убиваешь?» «Убиваю. Просто я куда лучше дракончика прячу их трупы». Нежно улыбнулась Элис, а потом со смущением добавила. «А еще мне очень стыдно, что я взяла у госпожи деньги, но вместо этого бездельничаю». «Ничего страшного», — с улыбкой ответила я. «Тем более ты здорово мне помогаешь, на тебя всегда можно положиться. Жаль, что нам придется расстаться. Мне тут скорее няня нужна, чем воин. Не могу же я просить воительницу присматривать за детьми. Уж извини, если звучит грубо». «Вовсе нет», — замахала руками Элис. «А почему не можете? Разве я... я не подойду в качестве няни? Платить мне не нужно, лишь бы было что поесть и крыша над головой». Хотя и еда не проблема, я могу...» «Илис», — сказала я строгим голосом, прерывая монолог. «Я совершенно не против, если ты здесь останешься. Думаю, из тебя хорошая няня выйдет». «Другая тут не выживет», — неожиданно раздался голос Арча. Котёнок буквально вплыл в кухню, потягиваясь и зевая. «Сами подумайте, что будет с обычной девушкой, если кому-то захочется плюнуть, дунуть...» «Или кто-то не удержит когти в лапах», — сказал дракончик, влетая в кухню и присаживаясь прямо на стол. «Мой человек, он снова встал и снова голоден. Мне наловить завтрак?» Неожиданно донесся грохот. Ощущение было, что бежало стадо слонов. Удар, дребезжание стекла в окне, потом снова пробежка стада, и в кухню влетел волчонок, не успевший вовремя притормозить. Он впечатался прямо в противоположную стену кухни, чего на стене появилась трещина. Сам волчонок Вайт отряхнулся, как ни в чем не бывало, и уселся на полу, судорожно митя хвостом. «Волчонок, да? Хорошо, налови, пожалуйста». Дракончик вылетел прежде, чем я успела закончить последнее слово. Вот же юный охотник. Надо бы проверить здоровье волчонка. Не думаю, что удравший король леса нам что-нибудь дельное скажет. Поэтому сегодня пойдем к магам в ревод после завтрака». «Меня надо проверить!» — удивился волчонок. «Да, Вайт, тебя надо проверить!» — подтвердила я. «И, кстати, тебя зовут Вайт, запомни свое имя, хорошо?» «Да». Потом я поняла, что мы так и не завершили разговор с Элис. Я улыбнулась ей и сказала. «Элис, может, ты не поняла, но я буду очень рада, если ты останешься с нами. Даже не в роли няни, а просто как Элис и наш друг». Сияющий взгляд девушки был лучшей наградой, а я не могла избавиться от ощущения, что, кажется, получила в свою семью еще одного члена, очень странную, но милую младшую сестренку. Впервые наш завтрак прошел без всяких эксцессов, И мы всей дружной компанией, оставив дома лишь Элис, пошли в ревод, предварительно заглянув в деревню на пути. «Мой человек, смотри, что я взял с собой!» Гордо заявил дракон, демонстрируя аналог азбуки. «Ты будешь меня учить прямо сейчас, немедленно!» Я подхватила дрыхнущего у меня на плече котенка как раз вовремя. Его попка с двумя хвостами стала сползать, грозя утянуть за собой на землю все остальное. на слова дракона я никак не отреагировала. «Мой человек!» — растерялся дракончик. «Почему ты не отвечаешь?» «Потому что ты меня не спрашивал», — сказала я. «Я посмотрела, что ты взял, но ты ни о чем не спрашивал меня». «Мой человек, ты будешь меня учить?» Исправился дракон, а потом тут же радостно добавил. «Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» Я еле сдержала улыбку. Уж больно умилительно просел этот ребенок. И как быстро он начинал понимать, что и где он не так сказал. Чуть кашлянула, чтобы не показать довольную улыбку, и сказала. «Давай попробуем. Но впредь все книги и прочие вещи мы будем изучать в классной комнате». «Той, что на первом этаже, где была очень красивая книжка с голыми людьми, точнее, с ободранными». Мне Эли сказала, что голые — это когда есть кожа, но нет одежды, а когда нет кожи, то это ободранные. Это как у Арча шерсть выщипать. Кстати, мой человек, зачем люди ходят голыми или ободранными? Арч на моем плече еще тему вздрогнул и чуть напрягся, но ничего не сказал. Видимо, его принцип не будет лихо, пока оно тихо сработал. Да, мы будем заниматься там. Ободранными — «Люди не ходят. В таком виде ты можешь их встретить только в учебнике», — сказала я. «Такие учебники нужны лекарям, чтобы знать строение человека и понимать, что лечить». «Ого! А голыми зачем?» «А как иначе мыться?» — ответила я вопросом на вопрос, оставив при себе более подробную информацию. «Подрастет — узнает». «Но сегодня ты же научишь меня читать? Пожалуйста». «Хорошо». ответила я, взглядом ища Вайта. Волчонок был послушным и прекрасно понял, что от меня далеко отходить нельзя, а потому теперь гонялся за бабочками другой живностью. Учеба его не интересовала ни в малейшей степени. С учетом того, что он был на год младше дракончика и умел читать, я не стала его мучить. Мы начали учебу с гласных букв, которые заучивали парами, а продолжили согласными — «Именно сейчас я чётко осознала разницу между драконьими детьми и обычными. Дракончик запоминал всё за несколько минут, а весь алфавит мы выучили меньше, чем за час. И теперь он пробовал читать, потому мне приходилось постоянно его поправлять». «Б-А-Э-Н-Н», на н прочитал дракончик, а Арч у меня на плече чихнул. «Банан», — поправила я дракончика. произносится как «б», но в сочетании с другими буквами будет звук «б». Через некоторое время дракон прекратил ошибаться и читал простые фразы довольно быстро. Даже хихиковший ранее Арч с некоторым сомнением спросил. «А ты точно только что научился читать? Ты не притворялся?» «Зачем мне притворяться?» обиделся дракончик. «Я не какой-то там му... врун. Я всегда говорю правду. Просто тебя не понять. Я очень умный». поэтому все легко запоминаю». «Хорошо, хорошо, я согласен». «А ты чего такой покладистый?» — удивился дракончик. «Неужели потому, что тебе покупают зеркало? Что хорошего в зеркале?» «Тебе не понять», — обиженно буркнул Арч. «Я дракон, я умный, я все пойму», — сказал дракончик, а потом встрепенулся. «Мой человек, мой человек, если мы покупаем Арчу зеркало, то можем купить мне книги. Мне нужно много-много книг, чтобы заполнить все-все полки в комнате, которую ты назвала учебной». «Мы купим пару книг, только самые необходимые», — сказала я. «Я не взяла с собой много денег, поэтому слишком много мы купить не сможем». «Мой человек, а зачем нам вообще ревод, если ты взяла мало денег, и мы не можем купить книги?» — поинтересовался вдруг дракончик, закрывая книгу. «Мы же не только за зеркалом для Арчи пошли». «Иначе ты бы не брала у старосты безразмерную сумку». Я и впрямь, проходя через деревню, взяла у старосты эту вещицу. Разумеется, одолжила я не бесплатно. Взамен мне дали список с определенными товарами. Оказывается, местные жители не очень любили посещать ревод. Во-первых, многие из них были обычными крестьянами и боялись наткнуться на бандитов по дороге. А во-вторых, сейчас был конец лета, поэтому хватало обычной работы. Разумеется. «У нас здесь много дел, но самое главное, мы должны найти мага, который осмотрит Вайта», — сказала я. «Зачем его осматривать?» — не понял дракончик. «За тем, что он ест больше нас всех, и нет никакой гарантии, что однажды он не сожрет ночью тебя». Огрызнулся Арч, тут же прекращая делать вид, что давно и крепко спит. «Маленький мстительный нарцисс, а не котенок». Он никогда не задирал Вайта напрямую, но не упускал шанса сказать что-то едкое. К счастью, волчонок не обижался. То ли ему было все равно, то ли он не слышал, что говорит котенок. «А, мы идем осматривать Вайта только потому, что ты, мой человек, боишься, что Вайт съест меня ночью? У него не получится, даже у лунного волка не хватит силы, чтобы прокусить кожу дракона. Поэтому давай мы лучше не будем осматривать Вайта, а купим мне книги». «А если Вайту станет плохо? Вдруг чрезмерное питание ему навредит, и он заболеет? Ты же понимаешь, что значит заболеть?» «Хорошо, идем осматривать Вайта». Согласился дракончик, но вид он имел весьма и весьма грустный. Если он ставит на первое место вещи, а потом здоровье своих друзей, то... то в принципе это логично. Он ведь дракон. Жажда знаний у этих существ самая высокая в этом мире, а чувство собственности зашкаливает. Но все же мне бы хотелось, чтобы этот ребенок больше ценил окружающих. — Почему ты так сильно расстроился? — спросила я. — Из-за того, что мы не купим тебе достаточно книг? — Мой человек. Из-за книг я просто расстроился. Дракончик подлетел ко мне поближе, оглядываясь на волчонка, и явно не хотел, чтобы Вайт нас услышал. — А сильно расстроился из-за того, что Вайт болеет, «Болеть всегда очень больно, и ты хочешь что-то сделать, чтобы это прошло, а оно не проходит». Конечно, драконы тоже болеют, но не так, как другие. Единственное, от чего может заболеть дракон, — это истощение магии, мучительное состояние, суть которого не в силах передать ни одни слова в этом мире. «На!» — сказал Арч, всовывая под нос дракону хвост. «Погладь, чтобы не грустить». Чтобы не грустить, я хочу укусить, сказал дракончик. Можно? Нет. Арч тут же забрал хвосты, глянув на дракончика обиженно. Грусти дальше или Вайта покусай. Ладно, успокаивайтесь, мы уже приближаемся к городу. Вайт, иди сюда, я понесу тебя на ручках, сказала я. Дракончик нахмурился и сказал: Только пока он болеет. Но как вылечим Вайта, пусть на твои руки не рассчитывает. «Хорошо, хорошо», — согласилась я, подхватывая Вайта под живот и поднимая на руки. Он оказался поразительно легким, едва ли тяжелее Арча, что снова заставило меня обеспокоиться его здоровьем. В этом мире, разумеется, не существовало ветеринаров, которые бы лечили магических животных, зато были маги, специализирующиеся на монстрах. Как раз к ним я и хотела отвезти волчонка, заодно и спросила бы про драконов, двухвостых котов — или книгу по уходу купила бы, в ревоте была целая группа магов. Прием у мага был недешевым, да еще и другие вещи стоило закупить. Пока мне хватало тех средств, что у меня были. Когда я сбежала в этот мир, то не поскромничала, взяла все свои сбережения и еще часть не совсем моих. Первые парочку вещей я продала не очень выгодно, плохо тогда разбиралась в местных реалиях, но потом исправилась и получила небольшое состояние. Десятую часть я уже умудрилась потратить. Если продолжу так дальше, то останусь без средств. И пусть я жила в лесу, но город планировала посещать, потому деньги нужны были. Мне срочно нужно искать новый источник дохода. Возможно, магам нужен кто-то для подзарядки амулетов или поговорить с торговцами или аптекарями, предложив какие-нибудь простые магические операции по сниженным ценам. сертификата у меня, конечно, нет, но староста деревни в прошлый раз остался доволен моей работой, а в городе у него есть знакомые, может и замолвить словечко. Расспросив дежурного около рынка за десять медяшек, мы узнали, куда нам нужно идти, чтобы попасть к магам. Гильдия магов располагалась на окраине города, что, впрочем, не умаляло ее значимости. Маги везде ценились». Все то, что в других мирах достигалось технологическим прогрессом, здесь зависело исключительно от магии, потому и здание, к которому мы подошли, было поразительно роскошным. Ни дом наемников, ни пристанище охотников не могли соперничать по внешнему виду с гильдией магов. Однако красота была не вычурной, а изящной, и приветствовали здесь всех желающих вежливо и без высокомерия. От ворот прямая дорожка вела в главное здание, внутри которого мы увидели большую стойку, похожую на ту, которая встречается в трактирах, но куда более дорогую и изящную. Сверху висела надпись «Направляющий». Так часто называли людей, которые помогали сориентироваться в том или ином учреждении. За стойкой находился молодой мужчина с золотистыми волосами, судя по значку, прикрепленному к плащу «Мага». Он взглянул на меня с искренним любопытством и вежливо поздоровался. «Доброго дня, госпожа. Что вас привело к нам?» «Хочу записаться на консультацию к магу, специализирующемуся на монстрах. И еще мне нужен жетон для посещения вашего книжного магазина», — сказала я. «Дети, к счастью, вели себя более чем смирно. Дракон научился, Арч всегда был разумным, а послушности Вайта можно было петь оды не один день». «О, вы на продажу несете?» — спросил маг, глянув на всех моих спутников. «Продажу?» — удивилась я. «Продавать монстров пришли. Вам нужна экспертная оценка перед продажей, верно?» — поинтересовался маг. «Если вы будете использовать прямые продажи, то оставьте мне этого котенка. Давно хотел такого завести. Это ведь монстр, а не обычное магическое животное». «Видимо, что-то было в моем взгляде, что маг тут же замахал руками». «Не волнуйтесь, госпожа, мне не для экспериментов, я не какой-нибудь сумасшедший ученый. Я буду хорошо с ним обращаться, я очень люблю животных». «Себя люби, мудак», — зашипел Арч, — «а на меня даже не смотри». «Господин, не подскажете, с каких пор гильдия магов стала торговать монстрами? Не помню, чтобы маги опускались до продажи разумных существ. Разве вы не чтите «Древние правила»?» «О, вы не слышали о новом законе, госпожа? Тогда все понятно и извините. Этот указ распространяется очень медленно, потому что Верховный Совет Магов отправляет письма лишь в гильдии магов, а не магам-одиночкам. Буквально неделю назад, после согласования с королем Алерта, Верховные Маги разрешили торговать монстрами. В Алерте разрешили рабство? Нахмурилась я». Нет, госпожа, просто у монстров забрали статус разумных существ и приравняли к обычным животным.